Глава 60. Леа, секретарша Дугласа Лейтона, строгая, деловитая женщина лет за 50, окинула босса неодобрительным взглядом. Выглядит так, будто всю ночь где-то шлялся, подумала она, когда Лейтон прошел мимо, на ходу пробормотав дежурное приветствие. Не задавая вопросов, она подошла к кофеварке, налила ему чашку постучала в дверь кабинета и открыла, не дожидаясь ответа. «Не хочу вас баловать, Дак, но вид у вас такой, что чашка кофе вам не помешает». Было ясно, что в этот день ему не до дружеских подначек. В голосе прозвучало раздражение, когда он ответил «Я знаю, Ля! Вы единственная ассистентка, готовящая кофе для босса». Она собиралась сказать, что вид у него измученный, но решила, что и без того уже сказано достаточно. «А еще, судя по виду, он слишком много заложил за галстук», — подумала она. «Ему бы последить за собой. Здесь такого не прощают». «Скажете, когда налить еще?» — сухо бросила она, поставив перед ним чашку. «Ля!» — миссис Клауза напять легла в больницу. Тихо сообщил Даг. «Я видел ее вчера вечером. Думаю, ей недолго осталось». «О, мне очень жаль». Леа вдруг почувствовала себя виноватой. Она знала, что для Дага Джейн Клаузен значит больше, чем просто клиентка. «Но вы все-таки отправляетесь в Гватемалу на следующей неделе?» «Да, безусловно». Но я не стану ждать. Устрою ей сюрприз еще до отъезда, хотя вообще-то я собирался ее порадовать после возвращения с докладом. Сиротский приют? Да. Она не представляет себе, как быстро они работают. Уже закончили ремонт и пристроили новое крыло. Мистер Марч согласен со мной. Ей приятно будет увидеть новую пристройку. Она еще не знает, что люди, управляющие приютом, буквально умоляют нас назвать новое крыло в честь Регины. — О, конечно, это была ваша идея, Дак. Ну, может быть, — улыбнулся он. — Мне, безусловно, принадлежала идее не только согласиться на переименование приюта, но и устроить сюрприз для миссис Клаузен. Хотя инаугурация состоится только на будущей неделе, я считаю, что нам не следует с этим тянуть. Надо показать ей фотографии немедленно. Дайте мне папку, пожалуйста. Они стали вместе изучать снимки 8 на 10 дюймов, запечатлевшие ход работ над новым крылом детского дома. На последнем было изображено уже полностью законченное здание, красивое, Прочное строение в форме буквы «Г» с выбеленными стенами под зеленой черепичной крышей. «Здесь есть место еще для двухсот детей», — сказал Дак. «Плюс клиника, экипированная по всем правилам. Вы не представляете, сколько детей прибывает туда с диагнозом «острое недоедание». А теперь я предлагаю выстроить на той же территории гостиничный комплекс, чтобы будущие родители могли проводить время с детьми, которых они возьмут на усыновление. Он выдвинул ящик стола. А вот дорожный указатель с вывеской. Мы его торжественно откроем во время инаугурации. Он будет помещен здесь. Итак пальцем в передний край лужайки перед зданием. «Его будет хорошо видно с дороги при повороте на подъездную аллею». Он понизил голос. «Я собирался заказать местному художнику картину после инаугурации, но, думаю, ждать нельзя. Надо сделать хотя бы один набросок немедленно. Позвоните в агентство» и передайте Питеру Крауну, чтобы позаботился об этом. Леа изучала дорожный знак в форме колыбельки, вырезанной на верхушке деревянного столба. Позолоченная рельефная вывеска гласила «Дом Регины Клаузен». «О, Дак, миссис Клаузен будет так счастлива!» — воскликнула Леа. Ее глаза увлажнились. Это означает, что, несмотря на трагедию, она несет людям добро. «Так и задумано», — горячо согласился Дуглас.